Побег, глава десятая, в которой наши друзья встречаются вновь. Сосмутным волнением друзья смотрели на мрачную крепость. Ее мощные стены так высоко вздымались над землей, что даже птицы облетали их. Попасть в крепость можно было только сверху. Между тем корабль медленно приближался к мачте, на которой развивался флаг с черным сердцем. Сумасшедший ящичек ловко набросил на нее петлю. Мачта заскрипела. Прогнулась под огромной тяжестью, но выдержала. Корабль парил в воздухе. Значит так, Федосеевич снова молодцевато выпитил грудь. Полицейский идет со мной, а ты, он небрежно ткнул лапы в сторону сумасшедшего ящика, остаешься здесь стеречь корабль. И кот храбро прыгнул на мачту. Сумасшедший ящичек и полицейский были так поражены географическими познаниями Федосеевича, что беспрекословно повиновались нахалу. Уже через несколько минут кот вместе с полицейским стояли у подножья мачты в самом центре крепостного двора. Вокруг не было ни души. «Эй, кто-нибудь!» — подал голос полицейский. В ответ — гробовое молчание. Эй! Снова закричал гигант. Ни звука. Вдруг. Во крепостном двору эхом рассыпался дробный топот. Из задома вывернул черный ящикчик с кипой бумаги и карандашом за ухом и тут же наткнулся на Федосеича, который внимательно обнюхивал гранитный столбик. Вид живого кота произвел на ящикчика потрясающие впечатления. Он остановился, как вкопанный. И выронил тяжеленную кипу бумаги прямо на кота. Федосеич с воплем отскочил, Ящичек тоже испуганно заверещал и умчался. Слышался только удаляющийся перестук его копытцев. Снова наступила тишина. Но... ненадолго. Через несколько минут вновь послышался топот, но не тоненький, дробный, а мощный, тяжелый. От этого топота вздрагивала земля. Скоро из-за угла вылетела целая толпа огромных полицейских. Они плотной стеной окружили незнакомцев и стали молча их разглядывать. Продолжалось это не более минуты. Затем рука обрубок одного из полицейских удлинилась и подтянулась к Федосеевичу. Кот выгнулся и зашипел. «Не трогать!» — рявкнул залатанный полицейский и ударил по вытянутой руке. У деревянных гигантов зловеще загорелись глаза. Они сдвинулись вокруг наших друзей и со страшным грохотом сделали шаг вперед. Афония и маркиз удрученные сидели в камере. Прошли сутки с тех пор, как художник объявил им приговор. Теперь они с минуты на минуту ожидали своего злейшего врага с красками и кистями в руках. Вот тебе и справедливый суд чёрного сердца, сплюнул Афония. «Нет-нет, что вы!» — запальчиво возразил ему Ляпсус. «Черное сердце мудрое и справедливое. Оно просто не знает, что за его спиной творит художник». «Не нужно отчаиваться», — вмешался в разговор нарисованный барон. «Вы все-таки будете жить, хотя и на портрете». В эту минуту через окошко донесся громкий топот. Маркис удивлённо раскрыл глаза. Афанасий насторожился. Топот усилился. Послышались громкие крики. Затем грохот, словно упала в пленнице дров. И вдруг все услышали, как на улице жалобно и протяжно замяукал кот. Мяу! Мяу! «Федосеевич, это он!» Афоня вскочил на кровать и принялся ломать тонкую решетку, которой было забрано слуховое окно. «Да помогите же!» — повернулся он к маркизу. Ляпсус присоединился к Афанасию. Решетка скрижетала, сыпалась штукатурка. «Друзья мои!» — нарисованный барон смотрел на них умоляюще. «Вы что?» Полицейских позовете? Повернулся к нему Афоня. Нет, нет, прошептал барон. Пожалуйста, замажьте меня рот глиной, иначе художник сотрет меня со стены за то, что я позволил вам бежать. Ляпсус отковырял от пола кусок глины и подошел к портрету. Прощайте, прошептал барон. Прощайте, маркиз поцеловал своего друга, тщательно залипил ему рот глиной и побежал к Фанасию. Решетка с грохотом упала. Мальчик первым выбрался на волю и с наслаждением вдохнул свежего воздуха. За ним жмурился от яркого света вылез маркиз. «Что будем делать?» — осведомился Ляпсус. Но Афоня пригнул его голову к крыше. Из узкого переулка выворачивала странная процессия. Впереди шел полицейский с залатанной головой и что-то осторожно нес в руке. За ним валила уже целая толпа зеленоглазых гигантов. «Смотрите!» Что он несет? Маркиз близоруко щурил глаза на золотаного полицейского, Афоня пригляделся и оторопел. Фидосеевич воскликнул он, забыв об осторожности, когда полицейские жутким грохотом сомкнулись и двинулись вперед. Фидосеевич не на шутку струсил и заорал, но его деревянный друг не растерялся: не трогать! Закричал он: «Это кот мой пленник. Я его веду к художнику». Деревянная стена смущенно заморгало зелеными глазами и раступилась. Золотой полицейский медленно пошел по крепостному двору, вертя головой. По сторонам он вместе с видосеяющим во все глаза смотрел на зарешеченные окна. Друзья надеялись, что Афони и Ляпсус выглянут на улицу, но все было четно. А вы говорили, что мы их сразу найдем, укоризненно прошептал полицейский. Кот молчал. Он и сам был в отчаянии. Полицейский и Федосеевич даже не подозревали, что в это же самое время их друзья с не меньшим волнением наблюдали за ними с крыши. «Куда это они идут?» – задумчиво бормотал маркиз. «Куда-куда?» – зло передразнивал его Афоня. «Неужели вы не видите, что Федосеевича арестовали?» Как раз в это время гигант с золотой головой направился прямо к тюрьме, на крыше которой и затаились маркиз и мальчик. Афоня схватился за голову: что делать? А вот что. Маркиз показал на здоровенный булыжник, будь он знает как, оказавшегося на крыше: вы дадите знак, а я покачу. Молодец, Афанасий. Так хлопнул ляпсуся по спине, что тот Охнул. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту послышались тяжелые мерные шаги. Пошел! Махнул рукой Афоня. Др-др-др-др-др-др-др! Прогрохотал по крыше булыжник. Полицейский не думя он наподнял голову, но было уже поздно. Хряп! Большой камень стукнул его прямо по голове. Гигант закачался и рухнул на мостовую как подкошенный. Ура! закричала Фанасий и рискуя сломать себе ноги, прыгнул вниз. Федосеевич, мальчик бросился обнимать кота, но Федосеевич вместо благодарности рассердженно зашипел: Ты что наделал? Ты ухлопал нашего лучшего друга. С его помощью мы хотели освободить вас. Полицейский открыл зеленый глаз и простонал. «Ой, а что это со мной?» «Ничего страшного», — вмешался спустившийся с крыши Ляпсус. «Просто мы немного стукнули вас по голове булыжником». «Идти сможешь?» — Федосеевич деловито склонился над лежащим. «Попробую». Полицейский встал и, пошатываясь, сделал шаг другой. Маркиз и Афоня поддерживали его с боков. до высокой мачты, к которой пристал воздушный корабль, было не так уж далеко, и вскоре друзья оказались возле ее основания. Кричим хором «Эй, на барже!» Федосеевич вновь взял руководство в свои лапы. «Эй, на барже!» подхватили все вместе. Сверху ни ответа, ни привета. Сумасшедший ящичек будто застул. «На барже!» Взревели друзья. Мало по малу вокруг них снова стали собираться полицейские. Они удивленно смотрели, то на берег лицо, то на облако, приставшее к мачте. Один из них даже покрутил пальцем возле виска. Наконец с корабля скатилась ярко-синяя веревочная лестница. Полезли, сказал Афанасий. Но настроение среди окружающих полицейских переменилось. Один из них подошел к лестнице, потрогал ее и коротко спросил: «А куда?» Заплатанный полицейский остановился и сказал: «Черное сердце хочет лично допросить пленников. Оно прислало за ними воздушный корабль.» Приблизившиеся было-полицейские отхлынули и разинув рот, стали смотреть, как удирают от них арестанты. Беглясы были уже высоко, когда внизу произошло какое-то движение. С земли доносились крики «Кто разрешил? Какое черное сердце? Олухи царя небесного! Немедленно за ними!» Лестница натянулась как струна. Снизу один за другим на нее влезали полицейские, а Фанасий встревожился: быстрее! Крикнул он друзьям. Однако полицейский, который лез первым, был еще слишком слаб. Он то и дело останавливался и задерживал других. Одноглазые преследователи настигали беглецов. Быстрее, пожалуйста! Чуть ли не со слезами молил мальчик. Гигант напряг последние силы. Вот он занес на борт одну ногу, другую и бесчувственно рухнул на корабль. Следующим на палубу прыгнул маркиз. За ним Фидосеевич остался один. Афанасий, давай! закричал ему сумасшедший ящичек. Зеленоглазый полицейский с ловкостью кошки карабкаясь по лестнице догонял мальчика. Цоп! и он сцепился во Фонину ногу. Но сумасшедший ящичек уже схватил мальчика за руки и тащил изо всех сил. Трах! Афонин двинул полицейского свободной ногой по голове. Тот на секунду растерялся, разжал пальцы и мальчик пулей влетел на корабль. Вжик, вжик! Сумасшедший ящичек пальцами, как ножницами, перерезал синие веревки. Десятка два полицейских, успевших влезть на лестницу, с истошным воем полетели вниз.、С、земли доносился грохот, похожий на взрыв. Вверх поднялась. целая туча пыли. Когда пыль рассеялась, беглецы увидели во дворе крепости большущую кучу дров. Это все, что осталось от упавших полицейских. Вокруг кучи бегал художник. Он что-то кричал и кулечком яростно грозил, удаляющемуся кораблю его раскаленная лысина еще долго маячала внизу.